«Тебя долго не было», – заметил Макс. «Пока я отсутствовала, леди Памела велела подать легкие закуски, спиртное и расставить на веранде все, что нужно было для церемонии культурного табакокурения. Сейчас на веранде были только мы с Максом. Стояли оба люстрады, цедили бренди. Макс, неспешный, со вкусом курил. «А ты думаешь, покормить и скупать, уложить ребенка, дело пяти минут?» Макс скосил глаза на мой бокал. «Нет, я поняла его. У меня нет молока. Ну, знаешь, после тех передряг хорошо, что хоть ребенок есть». «Не оправдывайся. Тебя никто не упрекает. Я только хотел спросить, чем ты его кормишь». «Кормилицу нашла. Эльфийку». «А, это все, что мне надо. Я боялся, ты поведешься на рассуждение проплаченных умников» что ребёнка надо кормить искусственными смесями, якобы там всё сбалансировано, а в грудном молоке состав непостоянный. Ты спятил? Макс, я вообще-то понимаю, что родила князя. Это среднему классу интересно быть подопытными кроликами для обкатки разных дурацких идей, а потом рыдать горючими слезами. Слава богу, простые люди не идиоты и на такое не ведутся. Знают, что вам нужно всё натуральное. «Нам», — поправил Макс. «Ты не примазывайся к простонародью. Хотя и любишь поскромничать, я помню. Тебя тоже не из бутылочки кормили». «Это когда как? Если маме нужно было уехать или выспаться, она сцеживала молоко, а кормила меня няня. Из бутылочки. И Огги. Думаешь, он прямо всегда из груди сосет? Во-первых, он ест каждые три часа. Ночью одно кормление может пропустить». Я, по-твоему, должна следить, чтобы у меня кормилица нормально отдыхала? Должна. А во-вторых, мне иногда хочется самой его покормить. Что говорит врач? Что все отлично. Огги развивается с небольшим опережением, ровно таким, какое характерно для здоровых и сильных детей. Норма ведь рассчитывается по всем условно здоровым, а там кто-то покрепче, кто-то послабей. «Да. Наверное, это гены. Я тоже развивался быстрей. А я думаю, что и эльфийское молоко сказалось. Кормилица — это та эльфийка-великанша, которую я видел в гостиной. Старовато вроде. Нет, это няня. А кормит ее племянница, мелкая и щуплая, зато вот с такой кормушкой. Хватает и Огги, и ее дочки». Между делом у Огги появилась молочная сестра иногородка. Превосходно. Во-первых, не будет ксенофобии. Во-вторых, эльфы невероятно преданные. дел вот что, это важно. Добейся, чтобы эльфийское семейство сменило фамилию. На Ванденберг, в одно слово. Это наша традиция. Молочные родичи Бергов носят семейную фамилию, живут в семейном доме и имеют семейную пенсию, обычай практически святой. Я так и собиралась. Кроме фамилии, хорошо, учту. Макс чуть повернул голову ко мне. В рассеянном свете садовых фонарей его профиль казался мягче и эффектней. Поразительно. Из тебя получилась шикарная мать. Я перекинулся парой слов с леди Памеллой, Она в ужасе. Ты как в средние века живешь. Все стараешься сама делать. И нянчишь, и купаешь, и спишь в детской. А я сказал, что если бы мне доставалось хотя бы 10% того внимания, какое достается Огги, я бы вырос ангелом. Но ей не нравится, что ты все время торчишь дома. Кстати, Дэл, она права. Макс. Макс ухмыльнулся. Он тоже пилит? «О, меня пилят все! Я просто ничего не хотела. Я была такая уставшая, потом поняла, что все дело в волосах. Я не узнавала себя в зеркале и старалась спрятаться». «И что не так с волосами? Я еще удивился, обычно у беременных и только что родивших волосы портятся, а у тебя даже лучше, чем в юности». «Макс», — я улыбнулась, — «это наращенное». Мне на шестом месяце пришлось коротко остричься. Росли они плохо. Словом, еще вчера утром я была похожа на истощенного и постаревшего мальчишку. Спасибо, Мелви, заставила меня пойти и вытерпеть это наращивание. Волосы настоящие? Нет. Я в небоевой обстановке брезгливая. Все равно, что чьи-то трусы донашивать. «Синтетика, хотя тебе и это кажется дико». «Напротив. эта еда должна быть натуральная. Волосы я бы тоже не надел чужие. Это тебя МакКинби так на правильные взгляды выдрессировали?» «Ммм, да нет. Они как-то...» «Ну, положим, леди элен очень много со мной возилась. Но она скорее заставляла меня шевелиться, куда-то выходить, менять наряды. А выбирала я сама». Обычно в компании твоей матери, но валерий не придиралась к моим выборам. У матери вкус безупречный. Чувство цвета вообще, как у художника, даже когда она пьяна в стельку. Значит, природа в тебе проснулась. У тебя прабабка точно не согрешила с Бергом?» Я засмеялась. «Дэл», — тихо позвал Макс, — «ты меня еще любишь? Хоть капельку». Я покачала головой. Нет. И говоря по совести, никогда не любила. Единственный мужчина, которого я люблю по-настоящему, это мой сын. Я так и думал, спокойно вздохнул Макс. Я знал, что материнство — это то, что тебе как воздух необходимо. Я хотел, чтобы ты была счастлива, чтобы любила от всей души, чтобы тебя переполняла любовь но и отдам тебе один совет. Он и в целом пригодится. Я понимаю, что ты на меня зла, но у тебя ключи от моей ячейки в банке воспроизводства. Как восстановишь силы, ради еще одного. Не для меня. Для себя и для Огги. Чтобы не зацикливаться на нем. Мать сказала как-то, что женщина после первого ребенка прикована к детской кроватке, после второго — свободна. После третьего вообще королева, но мать на третьего не решилась. Бабушка Дженнифер решилась, и погляди на нее. Эллен решилась. То же самое. Знаешь, Макс, ты уж прости, но я предпочту найти себе нормального парня и второго ребенка родить от него. А Макинби что, уже в отставке? Вроде как у вас намечалось. Макс. Твои неловкие попытки выяснить, как у меня с личной жизнью, вызывают только смех. Тебя тут не ждут, ты понял? Да я и не претендую, мне та блондинистая кобыла глянулась. Кстати, она чья-то конкретная подружка или просто так подружка? Кто? Анна? Наверное. Правда, когда я год назад ее видела она была Рэйчел. Но это дело такое. Макинби тоже, то Сэнди, то Зандер. Может, она и Анна Рэйчел, я не в курсе. Или это ее сестра-близняшка. Хм, и где ты ее видел год назад, если ты был на Сатанге? Ну, чуть раньше, на Тору-2, той сектантской базе, которую потом пришлось бомбить. Стоп, стоп, стоп. Стоп, сказала я. Год назад. — А месяц? — Наверное, май. Точную дату можно по борт журналу проверить. — Все страньше и страньше, — подумала я. — Студентке Анне Рэйчел надо было в это время сдавать весеннюю сессию вообще-то. — И чем она там занималась? — Тогда я принял ее за жену коменданта базы. По крайней мере, в его доме она шуровала как хозяйка. Она и ее смазливый брательник. Брат некий Тимоти Клоден. Чем-то он мне напомнил Джона Холдена, такой же, прохвост Правда, без нарциссизма, но стопроцентный жулик. Как интересно, прямо библейская история. Помнишь, как Абрам, испугавшись, что его убьют из-за красоты Сары, сказал фараону, что она его сестра? Так они, сколько помню, и были братом с сестрой? Не очень-то и соврал». Ну, здесь обошлось без инцеста. Просто Тим подкладывал жену под нужных людей. Вот оно как. Знаешь, а я легко поверил, что они родственники, пусть не полнокровные, а, допустим, от разных отцов. Там внешнее сходство некоторое есть, оба кукольные красавчики, но, главное, этот Тим мелко плавает. Шестерка он, ну, видно же невооруженным глазом, Не по карману ему такая жена. Да, редкий случай, когда я признаю, что ошибся в человеке. Я недооценил его. И плавает он глубоко, и шестеркой прикидывался грамотно. Мне год назад показалось, что девка немного умнее его. Потом узнал, он всем заправляет. Здесь его нет, надеюсь? Моя бы воля и девица бы не было. А привел ее Август. Макс в этот момент поднес к губам бокал. Мелкие брызги бренди разлетелись во все стороны. Макс зашелся кашлем, смеясь и вытирая лицо. «А не надо прыскать в бокал, да-да». «Славная шутка», — сказал он. «Какие к черту шутки? Я все жду, они сегодня о помолвке объявят или завтра?» Макс на всякий случай отошел от меня на шаг, потом заглянул в бокал. Из-за его спины бесшумной тенью соткался Лур с подносом. «Тащи уж бутылку», — сказал ему Макс. «Мы тут надолго». «Лур, скажи Санте, чтобы прислала кого-нибудь с моими таблетками. Мне пьянеть нельзя», — попросила я. Индеец исчез, словно растворился в сумерках. «Поразительно», — сказал Макс. «А я решил, что это очередная подопечная леди Памеллы». Наивная, ею пользуются все, кому не лень, и притащить в дом эту бестию могла только она. А оказывается, Август так подставился. Ну что, и на старуху бывает проруха. Он никогда не разбирался в женщинах. Другое дело, что он весь вечер на тебя пялился, как завороженный. Когда я тебя сюда позвал, то думал, сейчас поговорю с тобой. Потом придется уйти за дом с маккинби А драться с ним мне больше не хочется. Надоело. Слушай, есть идея. У тебя нет надежного, неболтливого слуги, который сумеет сделать качественное видео в темноте. Зачем тебе? Давно я в домашней порнушке не снимался. Макс! Чего? Он сверкнул белоснежными зубами. Дэл. Я к женщине последний раз прикасался, когда мы с тобой Огги сделали. Секса хочу до мурашек по спине. ну ты же не согласишься. Да хоть зарежься. Ну вот. Я летел сюда и думал, Делла меня больше не любит. Надо искать кого-то подоступней. Эта лошадь белая доступней некуда, уж поверь. Ну а поскольку у вас тоже проблемы, и у тебя, и у Августа, Просто он еще об этом не знает. Можно одним выстрелом убить двух зайцев. Себе помогу и вам. Я ее уведу в сад поболтать. Кто-нибудь заснимет процесс. Ну, а ты положишь ролик на стол Августу. Ты рехнулся? А что такого? Я не могу допустить, чтобы мой родич женился на шлюшке. Даже слышать ничего не желаю. Угу. Макс озадаченно моргнул. «А кто пожелает?» Я скрипнула зубами. «Мэлве, предложи. Ей терять нечего. Ее не обвинят в ревности». «О!» — Макс воздел палец. «Вот это деловой разговор». «Тогда ты и правда ничего не слышала». «Я и так ничего не слышала. Особенно того, ради чего ты просила встречи». «Не вопрос», — начал было Макс. Тут снова появился Лур с сервировочным роботом. Поставил на стол только что открытую бутылку бренди упаковку моих таблеток, большую чистую пепельницу, пачку любимых сигарет Макса, тарелочку с местным козьим сыром и травами, соусницу, тарелочку с оленьей ветчиной, тарелочку с копченой форелью, еще одну тарелочку под крышкой, вазу с фруктами, большой кофейник с автоподогревом и две кофейные чашечки. Из нижнего отделения робота Лур вынул два толстых пледа цветов макинбе и складную скамеечку для ног, обитую овчиной. «Милорд, миледи», — сказал он, — «вечер необычайно прохладный. Поберегите себя. Миледи, если пожелаете закончить вечер как раньше, то на кухне уже готовят хаггис и достали бутылочку отличного виски. Милорд, если пожелаете присоединиться к шотландским радостям...» «Спуститься на кухню, выпить стаканчик виски под хаггис со слугами?» — спросил Макс со странным выражением на лице. лор последний раз я пил на этой кухне 20 лет назад. Кухня там же? Черт, мы тогда здорово повеселились. Мы напились и танцевали джигу. Мы начали с оленины и жареного лосося, а потом с жадностью сожрали хаггис, на который я смотреть без тошноты не мог». И чертов хаггис оказался настолько вкусным, что я помню его по сей день. «Достаньте три бутылки и приготовьте лишний хаггис, потому что я точно приду». Лур поклонился и удалился. Макс поморгал на изобилие еды. «И для кого это?» бренди этим не закусывают?» «Для меня», — меланхолично пояснила я. «Все время хочу есть». Но почему-то не набираю вес. А все, что я не доем, традиционно остается кормилице Огги, и мне наплевать, что с бренди эти деликатесы несовместимы. Совместимы, совместимы, заверил Макс. Главное, бренди побольше выпить, тогда совмещается всё совсем. Дела, ты не смущайся. Ты всегда можешь сказать, что таков обычай княжества Сонно. Главное и единственное правило никакой синтетики. Желательное правило Эта закуска должна быть от стадии поля до стадии кухни, приготовлена конкретно для княжеского стола. Если оленина, то либо дикая, либо из собственного парка. Если рыба, то же самое. Если фрукты, ты поняла. И да, насчет отправки остатков избранным слугам – это отличная идея. Делла. А заведи на сонно правильные обычаи. Ну, например, княгиня снимает пробу с молодого вина. И первая бочка, из которой она попробовала, достается виноделам, вторая – слугам в замке. Из урожая в саду княгиня лично наделяет слуг. Какой-нибудь праздник осени, когда князья веселятся вместе со слугами, тоже хорошо. А то мы здорово оторвались от народа. В результате моя мать спаивает своих левреток. Глядишь, пила бы с людьми, не опустилась бы так. Макс. Она сейчас почти не пьет. Чего? Почти год. Серьезно? Она выпивает что-нибудь вечером и давно уже не спрашивает, как прошел вечер, потому что все отлично помнит. А утром она трезвая, как стекло. Макс потерял дар речи и даже вжался в кресло. Когда я ходила беременная, «Валерий жила здесь, пила только местные виски в количестве одного стаканчика, на ночь, чтоб спалось лучше». «Делла», — пробормотал Макс с суеверным ужасом. «На сонно, конечно, она пьет больше, но я разделила все оставшееся сонское вино на три части. Одну треть вручила Дженни Ивер и велела давать Валерий по бутылке в день, не больше». А с Валерии взяла слово, что будет днем пить только это вино и только разведенное водой. «Делла, ты не врешь? В смысле, не преувеличиваешь? Мать бросила пить? Без врачей? Без детоксикации? Без психотерапии? Ну, не совсем бросила. Да это именно, что бросила. Она пьет меньше, чем любая ее ровесница из нашего круга. Делла, ты «Я начинаю верить, что ты действительно колдунья!» Я усмехнулась и приподняла крышку над закрытой тарелкой. Там, обильно пересыпанные травами и политые соком ягод жижи, лежали сатангские речные креветки, жареные с солью. Макс захохотал. «За время беременности я съела их, наверное, тонну», — доверительно сообщила я. «Патрик присылает их с каждой оказией» живых. Они, кстати, довольно адаптивные, скот пристроил их в местный ручей, ничего, живут. Когда я болела и лежала в клинике, леди Памела, как по расписанию, носила их мне, пряча от врача, потому что мне назначили строгую диету. А я их не ела, я их жрала, сырыми, едва успевала лимонным соком полить. Когда не успевала, запихивала в рот креветку и кусок лимона одновременно. Но что интересно, в доме их едят не все. Их ест леди Дженнифер, их ест леди Памело, кто бы мог подумать, да? Август и я. Одну, максимум две, может съесть кормилица Огги. И все. Остальных тошнит. Слушай, а вы не пробовали отдать их на анализ? Естественно, там ничего особенного, но в составе есть органическая кислота, для усвоения которой нужен фермент. Словом, он мало у кого вырабатывается за ненадобностью, потому что, допустим, на земле эта кислота содержится в бледной поганке в небольших количествах, при том, что вроде она как-то очень нужна. В общем, я только и поняла, что то ли для долголетия, то ли для лечения старческого слабоумия. Спросила у Санты. Так, говорит, колдуны на саттанге живут заметно дольше простых индейцев и никогда под старость не впадают в детство. «Сдается мне, что не все ограничивается только этим, но я рад. Я рад, что моя княгиня-колдунья, и не простая, а великая». Макс наполнил бокалы. «Я рад, что она родила превосходного парня. Я просто рад. Делла, я до сих пор люблю тебя. Я выпила. Потом бросила в рот таблетки, разжевала, запила и съела креветку». Допила бренди в бокале. Макс улыбался. «А я думала, что меня вовсе не коробит от его любви. Нет, я больше никогда не прощу его, но как приятно, что кто-то любит меня». Макс глазами показал на таблетки, и я подтолкнула их к нему. «Тоже не хочу окосеть раньше времени, а бренди чертовски вкусный», — пояснил он. «Делла». «Не обращай внимания, что я сегодня соблазню эту кобылку. Это просто секс. Он ничего не значит. Я несколько месяцев сидел на корабле в нарушении всех санитарных норм и любовался исключительно на мужские рожи». Кошмар. Но я один раз взял в экипаж двух женщин, Иду и Санту. Больше никогда. «Кстати, как Ида» окончательно свихнулась потребовала, чтобы я отвез ее и Ванессу на генную экспертизу причем в определенное место иначе она не поверит в результаты я сказал на хрена ваннеса девочка девочки не наследуют в нашем роду у меня есть сын он и будет князем а Ванесса и без всяких экспертиз получит что полагается колледжренту «Приличное замужество. Совершенно неважно, моя ли она дочь биологически». «О как! У Иды есть сомнения? Или у тебя?» «Да я так, в принципе», — заявил Макс и снова потянулся за бутылкой. «Ребенок, который с рождения в моей семье, — это мой ребенок. От биологии зависит только наследование. Наследник Огги». И это отлично, потому что я знать не желаю, кто отец Ванессы. Может, я. А может, Гай Верона подсуетился. Опять же, наплевать. Он умный мужик, девка унаследует его мозги, а любить будет меня. Главное, не индеец какой. Да, я расист. Как все, кто несет в себе остатки негритянской и еврейской крови. А что они у меня есть, убедительно доказал МакКинби. Выпьем? Я вертела в пальцах бокал. «Значит, ты давно не спал с Идой?» «Делл, с тобой я честен. Я спал с ней, потому что у нее красивые глаза, и она сумела этими глазами правильно на меня посмотреть. И все было нормально. Но вдруг она буквально перед твоим появлением на саттанге начала расползаться. Она всегда была широкая, как скамейка» но она была чертовски упругой и мускулистой, очень приятной на ощупь. И тут она поползла. Сразу во все стороны, как тесто. Глаз я больше не видел. Осталась только жопа. Одна сплошная жопа от макушки до пяток. И эта жопа круглые сутки вещает о ценностях традиционной семьи. Да я озверел. А что она обрезанная? «Ничего?» Шевелилась, как нормальная. «Дел, хватит о ней. Ну, сглупил я. Ты знаешь, я чертов ревнивец. За что всегда и огребал. Огреб и в этот раз. Будем считать, что мне это за грехи наказание. Забудь. Мои проблемы. Ты готова поговорить о высоком? Жду не дождусь. Здесь с защитой как? А сведения настолько секретные? «Абсолютно», — сказал он так буднично, что я поверила. «И строго для твоих ушей». Ну ладно, я пожала плечами. Я набрала код, отпирающий вольер, и вызов. Отпила глоточек бренди «Сейчас придёт наша защита от прослушки». «То есть здесь будет кто-то ещё?» «Ну да». Я лучезарно улыбнулась и отправила в рот очередную креветку. «Не беспокойся. Защита федеральный язык понимает, но объясняться на нем не может. Да и понимает ты фигово. Как я прикинула, словарный запас на уровне орка». Дэлла нахмурился Макс. «В этот момент в гостиной раздался такой душераздирающий женский вопль, что Макс вскочил. «О, черт!» — заполошно подумала я. Совсем забыла, что она там плела про собак. Да и хрен с ней, с этой дурой. Крик не утихал, послышались гневные мужские голоса, что-то упало и разбилось, а потом с грохотом распахнулись двери, и на веранду прыгнула Василиса, виляя всей задней частью тела. Заложив обрезки ушей за затылок, она потыкала меня мордой, обследовала Макса, тут же вернулась ко мне. Завалилась плечом на колено и даже лапу приподняла. «Мол, чеши давай!» «Ага, а ага, вот тут, и еще можно под локтем!» Вслед за ней на веранду вылетела взвешенный август. «Где эта тварь?» Васька и глазом не повела. «Я звала ее, — пояснила я. Она мне нужна. Прямо сейчас и конкретно здесь». Предупредить не могла. «О чем? И зачем?» на собак боится милый если твоя невеста боится собак не привози ее в шотландию здесь собаки в каждом доме кстати куда ты собираешься девать собак которые живут на танире август отчетливо скрипнул зубами и ушел макс гортанно хохотнул я заставила василису сесть что было затруднительно в виду ее возбужденного состояния. Потом с наладонника набрала код. Васька досталась нам сломанной. Фактически она была просто собакой с усиленной анатомией и нестандартной выучкой. Потом мы ее пару раз чинили, ломали и снова чинили, разок усовершенствовали. Словом, она превратилась в мобильный комплекс для решения наших специфических проблем. Но этот комплекс включался по команде. А без команды Василиса как была, так и осталась самонадеянной и красивой сибирской овчаркой. Очень нас любила, но иногда больно дралась, не слушалась и хулиганила. Макс глядел на нее с живым интересом естествоиспытателя. «Кстати, я помню эту сукину дочь. Она была на сатанге. Дэл, кто ее так выдрессировал?» Я удивилась. «Тебе не сказали? Это киборг, сибирский». «Ах, вот оно что! Боевая модель! И как вы ее заполучили?» «Случайно. Она сломалась, прибилась к нашей яхте, и пока мы сидели в тюрьме на Сибири, наш повар Майкл ее прикормил. Потом мы вернулись, увидели очень волосатую и очень толстую собаку, узнали, что она списана и идет под разборку, пожалели и выпросили ее себе в подарок от царя. Она вела себя скромно» ныкалась по темным углам, мы решили, что она нас боится, поэтому и прячется. Не рассматривали ее словом. В полете мы выяснили две вещи, почему она толстая и прячется, и что сломалась она сильно раньше, чем мы подумали. Стоило нам стартовать, она взяла и ощенилась. Так мы и узнали, что в космодромной охране Сибири половина собак неисправны и никого это не чешет. Потому что у киборга половой инстинкт отключен. Но ведь Васька не могла завести щенков сама по себе. Должен быть еще и папа. Подозреваем, что папой был Кощей. Точно не Иван Дурак. Ванька там тоже был, но он чисто белый и стоял на посту в другом конце космодрома. А Кощей стоял в паре с Васькой. И знаешь, щенки уж больно на него похожи. Такие же серые и страховидные. И огромные. Васька для космодромной охраны на нижней границе стандарта. А вот Кощей был конкретно огромен. Ты как-нибудь не на оси навести? Она забрала из того помета двух щенков. Собаки отличные, только башкой ей до сисек достают. Так она и сама по себе не великанша. Дэл, а еще щенки остались? Зачем тебе? Не мне, на сонно. По привычке тащу туда все самое лучшее. Вот тебя притащил. Просто если, сука-киборг, сумела завести потомство, эту линию надо пускать в разведение, не задумываясь. Во-первых, два щенка у Нины, пять у Джимми Рассела, остальных раздали. Во-вторых, если у Васьки вот отсюда, я положила ей руку на затылок, вынуть чип, благо Павлов все-таки сделал ей нормальный шунт, как у нас, чтобы не резать шкуру, то она живенько наделает еще щенков. У нас из последнего ее помета растет сучонка, помесь сибирской и шотландской овчарок. Нюхачка. Прекрасно. Если Маккинби упрется на предмет своей потаскушки, забери у него собаку. Вот эту. Вообще всех забери. А кто такой Павлов? Русский ученый, прославившийся жестокими опытами над собаками? Эрудит, похвалила я. Диму Павлова ты встречал уже. «Правда, не узнаешь, потому что без грима его на Эвересте видела только я. Зато у тебя есть фоксимельная отметина в виде шрама на плече». «Не понял». «Пол Даймон». «Опа!» Макс восхищенно выдохнул. «Которого насмерть забили орки на Тонире?» «Ну, даёт». «Сибирский контрразведчик». «Ну, мать!» Макс плеснул еще бренди в бокалы. «За него тогда?» «За него я подняла бокал. Он был с нами на диване, сунул голову в управляющий терминал чужих, чуть не сдох, но разобрался. Август его не любит, Алистер любит и ненавидит, а я обожаю. Феерическое чудовище!» Мы выпили. Небо налилось теменью, облака, еще на закате застившие солнце, разошлись засияла трех луна итак спросил макс вася охраняй велела я василиса покорно отошла и легла под дверью из гостиной я проверила уровень сигнала порядок даже если кто понадеется на свои уши у васьки они лучше а до гостиной звуки отсюда не долетают такая планировка Опять же, если кто вздумает подслушивать с той стороны двери, Васька ему быстро проделает ту же операцию, какую проделали с ее ушами. Кстати, об ушах. Ну и где, собственно, те сведения, которые предназначены только для моих? «Иди ко мне на коленочки», — попросил Макс и расправил один из пледов, чтобы укрыть меня. Я подумала. Потом легко пересела к нему на колени, обняла одной рукой, во второй у меня был бокал. Макс укутал пледом мои плечи, огладил под ним по боку. «М, м какое платье? А что под платьем? Дел, ты стала настоящей красавицей. Мясо бы еще нарастить побольше. Ты сегодня будешь спать одна? Не спорю, меня волновало тепло его сильного тела, и то, что у него мигом появилась эрекция, меня тоже не оставило равнодушной. Но я даже не могла подумать о том, чтобы уступить ему. Ну и вопросы он задавал не для того, чтобы дать понять о своем эротическом интересе. Не доверял способностям Василисы только и всего. На вероятную публику работал. «А что?» — кокетливым тоном спросила я. «Просто хочу знать, кто тот счастливец, который будет снимать с тебя это платье». «Ревнивая ты, скотина, Макс. Вот что я тебе скажу». «Сам женился, а мне даже любовника завести нельзя». «Ну, он смущенно засмеялся. Ты же понимаешь, я сам хочу быть твоим любовником». «Увы, у меня нет любовника. Раздеваюсь я сама и сплю одна. Иногда с Это и есть те секретные сведения, которые ты мечтал прошептать мне на ушко?» «Конечно», — пробормотал Макс который тёрся носом о мои волосы, захватывая губами серёжку. Его длинные пальцы скользнули по моей шее, ниже, ниже. Огладили грудь, прошлись по вырезу платья. Я пихнула его в плечо довольно. Мы так не договаривались. Макс хихикнул и руку убрал. Сунул её к себе за пазуху и вынул какое-то украшение на золотой цепочке. «Я тебе подарок привёз». Кулон в виде птицы с распахнутыми крыльями и неограненным алмазом в груди. Пламенное сердце, надо полагать. Случайно узнал, что символ Матери Чудес — летящая птица, которая видит сердцем. А этот алмаз я нашел в том самом храме, где мы с тобой зачали огги. О, -о, о А что скажут индейцы? Индейцы говорят, что такой талисман защищает от смерти. «Макс!» — я посмотрела на него скептически. «Ну не ври только, что алмаз из того храма. Мы ж были в плену. Нас раздевали догола. Не говори, что прятал камень в задницу, умоляю». Я был на сатанге месяц назад. Патрику только не говори, он окончательно оскорбится. Меня прямо-таки тянуло в места боевой славы. Залез. Храм, кстати, обрушился, но я добрался до того алтаря, где мы с тобой встретились, «Гляжу камешек блестящий. Я подобрал. На свету посмотрел. Алмаз. Он был в оправе очень старый, но смятый безнадежно. Я перекинулся парой слов с Говардом. Тот сказал, что сама по себе находка ценности не имеет. Похоже, алмаз из-за алтарной утвари. Этот храм когда-то был богатым, потом его разграбили, но один камушек не заметили. В общем, у меня в экипаже есть индеец» который увлекается ювелиркой. Сообразили ему оборудование прямо на борту, и пока летели, он эту птичку сотворил. «А основной мой подарок ты получишь, когда я улечу», я нарочно так задумал. «Мне заранее плохо», сказала я, надевая украшение «Между прочим, тебе привет от Мэдлин Рассел сказал Макс будничным тоном. Я молча стянула два ломтика ветчины, Один машинально бросила собаки «Ты помнишь, что с Джимми Расселом тебя познакомил я?» «Август его тоже знает, но хуже. А я единственный из принцев, кто всегда дружил с Джимми. Он постарше, но это неважно, и все его семейство я тоже знаю. Мэдлин я впервые увидел, когда ей было четыре с половиной месяца от роду. Она родилась на Сайгоне». Но ее каждый год привозили к Джимми и на землю. В отличие от МакКинби, я не был в нее влюблен, но... У меня есть несколько подруг. Они мне как сестры. Я родную сестру так не уважаю, как их. медлин ты знаешь. Есть еще одна женщина. Если повезет, я тебя с ней познакомлю. Понимаешь? медлин от кого-то прячется и обратилась за помощью к тебе. Именно. «В критических ситуациях она всегда звала меня. Если б я год назад не торчал на саттанге, она не влипла бы в эту историю. Но меня не было. Ты вызвала у нее безотчетное доверие. Сейчас она в безопасности. И ее дети тоже». «Дети от Николса?» Макс покачал головой. «Делла. Я знаю все. Я восхищаюсь ею. Это великая женщина» но я не имею права произносить вслух некоторые слова. «Вот что тебе нужно знать. Она арестована при попытке бегства в Альдорадо и находится в военной тюрьме на Ситоне». Я с подозрением поглядела на него. «А Ситон, между прочим, хреново охраняется. На лету схватываешь». «Беда. У меня сегодня Анна спрашивала, где медлин Я сказала, что она аутистка и лежит в клинике. Я думала, что клиника где-то на Бетте или даже на Дивайне, там климат отличный. сетон же далеко, я не успею все организовать. Зачем? Там все давно организовано. И кому мне стоит это рассказать? Да любому, кто спросит. Особенно Киду Тернеру. А он типа не знает. «Макс, как он может не знать того, что происходит в его структуре?» дел это военная тюрьма. Фактически для дезертиров и дебаширов На Ситоне нет контрразведки, там три человека из военной полиции и все. Мэдлин убедила одного из офицеров помочь ей бежать. Он провел ее на территорию базы, чтобы переправить на космодром. Там ждал патрульный корабль, который пересадил бы ее на борт контрабандистам. Затея провалилась, оба в тюрьме. Никто пока не знает, что делать. Происшествие оценивается как заурядное, на Ситоне все так или иначе общаются с контрабандистами. Мэдлин вообще сначала под домашним арестом в женской казарме сидела. Не выдержав давления неизвестности, она впала в беспокойство, затем у нее началась истерика. Так и узнали, что ее целью был побег Вальдорадо. Тогда ее перевели в камеру, В контрразведку не сообщали, испугавшись, что на фоне громких разоблачений в соседних округах начнется катавасия и у них. Военные сейчас все сильно напуганы. Идет вялая переписка с командованием с целью замять скандал, пока он не полыхнул. Вроде бы хотят офицера разжаловать, а медлин проводить куда подальше, но куда... неясно. Там еще месяца два-три точно все тянуться будет. Если, конечно, контрразведка не уловит слухи... А они уже поползли. Ещё бы. Не каждый день на захолосной базе оказывается красавица-эльфийка, то ли перебежчица, то ли засланка. Там уже такие легенды про неё сочинили. Если новость дойдёт до контрразведки, Мэдлин переведут на тварь. Он отвернулся, закурил, выдохнул дым в сторону. Я осторожно взяла у Макса из пальцев сигарету, сделала две затяжки и вернула. Голова резко и тяжело закружилась. «Зачем?» «Похоже, мне скоро предстоит работа, я не курила больше года, отвыкла уже совсем, а в тех краях дымит каждый второй. Каждый первый, я бы сказал». Анна уверяет, что Мэдлин сперла некую вещь. «Ты примерно в курсе дел. У Мэдлин китайцы убили отца и убили, в общем, по ошибке. Ее полубрат хорас Грей» в лес в авантюру, плохо просчитав ходы партнёров с шанхайской стороны. И с отцом не посоветовался. Короче говоря, приняли решение Хорреса убрать, а дальше непонятно, может, у кого-то на Сайгоне был персональный зуб на его папашу, а может, просто исполнитель перестарался. Выжила одна Мэдлин. Случайно. Старик знал, кто она и зачем, терпеть её не мог. Но когда разобрался старик свою вину признал но поставил условие чтобы при его жизни даже мыслей никаких не было он знал что проживет дай бог два года еще и он сам отдал медлин некий чип кто то предал и теперь за медлин гоняется весь сайгон вся китайская мафия и еще много желающих старик старый император ничего себе уровень подумала я тут закуришь Тут душа в пятки уйдет у любого, кто более-менее в теме. «Что на чипе?» «Чего не знаешь, даже под пыткой не расскажешь». Не спрашивал. «Она знает?» «Да, вторая проблема. Мэдлин сама не может воспользоваться этой информацией. Нужен человек-ключ. Кто он?» «Мэдлин без понятия». «Мне уже интересно». Я знаю только одно, это не против земли. Но если этот чип попадет в Эльдорадо... Вальдес вроде не собирался воевать, даже наоборот. Под Вальдесом уже земля горит. Там команда ястребов во главе с Ореньо. Шансы? Пятьдесят на пятьдесят. Вальдес пришел слишком рано. Мы сейчас оттуда людей пачками вывозим. Там ад. Мы? «Макс, ты в каком округе?» «Официально в шестом, по факту во втором. Туда всех авантюристов и отморозков собрали. Всех, кто любит приключения в рабочее время, скажем так. Я уже пять ходок на ту сторону сделал. Осталось обойти Кого, у него восемь ходок. Ничего, я просто с опозданием подключился, наверстаю». Я в задумчивости выбила дробь по подлокотнику. Макс понял по-своему и налил еще бренди. Не обращая внимания на бокал, я подтянула к себе тарелочку и съела ровно половину сыра, половину кэт, кормилица. Она обожает шотландский козий сыр, но если ей покажется, что я съела меньше половины, не прикоснется к угощению. Потом я доела креветок, подобрала треть форели. Макс глядел, как я методично уничтожаю еду и балдел. Моя роль, честно скажу, дурацкая. медленно знает план, но его не выполнишь, будь у тебя хоть тварский конвой под началом. Чем больше охрана, тем больше шансов сдохнуть. Единственный выход — кто-то должен оттягивать внимание на себя. Именно. И чем больше, тем лучше. Участвует Кит Тернер, он возьмет основное, ты... Поняла. Благо на меня вышел куратор Анны. Куратор у нее Клоден. Надо же, муж. Мне и в голову не приходило. Ну, тем хуже для него. А кто над ним? Николс. А над Николсом? Китайцы. Куратор сам китаец. Ничего не значит. Разберусь. Вот именно, Делла. В игре много сторон. Что ж там на этом чертовом чипе? Поэтому медлен и не хочет даже пересекаться с МакКинби. Он из нее вынет и сам на этом кончится. Ну, замечательно, просто замечательно. Что-то пить хочется. Не возражаешь, если я Лура позову? Кстати, Скотт-старший опять поменял повара. Этот умеет делать настоящий восточный щербет. Я равнодушен к востоку, ответил Макс. Да и вообще прогулялся бы. Отпустишь? «Проваливай, Дон Жуан!» Я встала, поежилась и потянула на себя плед. «Вася, вольно!» Собака мигом нырнула под стол и застыла, что-то вынюхивая. Макс постоял, поглядел на торчавшую из-за столешницы пушистую задницу с длинным богато хвостом, хмыкнул и распахнул дверь в гостиную. Меня окатило шумом развеселых голосов женского смеха, в котором я без труда выделила деланные нотки. Шуршание и перестуков. Я не захотела присоединяться к обществу. Взяла бокал, подошла к балюстраде, оперлась о перила. В саду было тихо, только звенели какие-то насекомые. В игре много сторон. В игре много сторон.